Глава первая. Ваш пароль можно взломать. У актрисы Дженнифер Лоуренс праздничный уикенд Дня труда выдался напряженным. Лауреат премии «Оскар» оказалась среди тех знаменитостей, которые в 2014 году одним прекрасным утром узнали, что их интимные снимки, на многих она была изображена в обнаженном виде, были выложены в интернет. Остановитесь и прокрутите в голове все фотографии, которые в данный момент хранятся на вашем компьютере, смартфоне и в электронном ящике. Скорее всего, большинство из них абсолютно безобидные. Вас бы вряд ли сильно огорчило, если бы весь мир увидел закаты, милые семейные снимки и даже, может быть, дурацкие шутливые селфи. Но хотелось бы вам, чтобы люди увидели абсолютно каждую фотографию. Что бы вы почувствовали, если все бы они вдруг попали в интернет? Да, не все наши личные снимки непристойны, но все же это наша частная жизнь. Мы должны иметь право самостоятельно решать, как, где и когда ими делиться и делиться ли ими вообще. Но облачные сервисы часто лишают нас такой возможности. Произошедшая с Дженнифер Лоуренс история обсуждалась во всех новостях в тот выходной в честь Дня труда 2014 года. В СМИ это событие окрестили как «фэппенинг», от английского «хэппенинг» – событие, плюс «фэп» – мастурбировать. В интернет попали фотографии Рианы, Кейт Аптон, Кейли Куоко, Эдриан Карри и прочих 300 других звезд, в основном женщин к чьим снимкам со смартфонов каким-то образом получили доступ злоумышленники. Хотя некоторые, как и следовало ожидать, с радостью воспользовались ситуацией, для других этот случай стал тревожным напоминанием о том, что такое может произойти и с ними. Так как же кто-то получил доступ к личным фотографиям Дженнифер Лоуренс и других знаменитостей? Поскольку у всех звезд был iPhone? тут же начались разговоры о масштабной утечке данных из созданного компанией Apple сервиса iCloud, облачного хранилища данных для владельцев iPhone. Когда на самом устройстве заканчивается память, ваши фотографии, новые файлы, музыка и игры сохраняются на сервере Apple, обычно за небольшую ежемесячную плату. Google предоставляет аналогичный сервис пользователям Android. Компания Apple, которая практически никогда не комментирует сообщения в СМИ, касающиеся вопросов информационной безопасности, отрицала возможность какой-либо утечки со своей стороны. Компания, вопреки обыкновению, опубликовала официальное обращение, в котором назвала инцидент очень прицельной атакой на имена пользователей, пароли и контрольные вопросы и добавила, что результаты расследования ни в одном из рассмотренных случаев не указывают на какую-либо утечку из систем Apple, включая функции iCloud и найти iPhone. Как же вышло, что посторонние получили удаленный доступ к частным материалам? Фотографии сначала появлялись на хакерском форуме, который известен тем, что на нем часто выкладывают краденные фотографии. На этом форуме активно обсуждаются инструменты криминалистической экспертизы цифровых средств, с помощью которых можно было бы тайно получить подобные фотографии. С помощью таких инструментов технические специалисты, детективы и сотрудники правоохранительных органов извлекают данные с устройства или из облака в ходе расследования преступления. И, конечно, такими инструментами пользуются также совсем другие люди. Один из инструментов, открыто обсуждавшихся на форуме, называется Elcomsoft Phone Password Breaker, EPPB. Он разработан для того, чтобы правоохранительные органы и спецслужбы могли получать доступ к учетным записям пользователей iCloud, и его может купить каждый желающий. Это лишь одно из обсуждавшихся на форуме средств но, по всей видимости, наиболее популярная там. Для работы с EPPB необходимо сначала выяснить логин и пароль от нужной учетной записи в iCloud, однако для общающихся на этом форуме получить подобные сведения, видимо, не проблема. По стечению обстоятельств в тот же самый праздничный день в 2014 году кто-то выложил на популярный сервис репозиторий для хранения программного кода Github – механизм для взлома паролей под названием iBruit, созданный специально для сбора авторизационных данных любых учетных записей iCloud. Применив обе программы iBrute и EPPB одновременно, можно получить данные для входа в учетную запись iCloud и скачать на свое устройство все резервные копии информации с iPhone-жертвы, которые хранятся в облаке. Это очень удобная опция, если вы, к примеру, обновляете операционную систему своего смартфона. Также это бесценный источник сведений для хакера, который теперь видит все, что вы когда-либо делали на смартфоне. Он получает гораздо больше сведений, чем если бы просто вошел в чью-то учетную запись iCloud. Джонатан Сдзиарски консультант по восстановлению паролей и данных в интересах правоохранительных органов и специалист по информационной безопасности, рассказал интернет-изданию Wired, что, изучив вопрос утечки фотографий, он пришел к выводу, что, например, в случае с Кейт Аптон, вполне могли применяться инструменты iBrute и EPPB. Доступ к хранилищу резервных копий со смартфона iPhone открывает хакеру более личную информацию, которую позже можно использовать для шантажа. Осенью 2014 года агенты ФБР пришли в частный дом в южной части Чикаго, который Apple смогла по IP-адресу связать с несанкционированным доступом более чем к 500 аккаунтам iCloud. Причем более чем к 300 из них доступ осуществлялся несколько раз. На момент передачи этой книги в печать никаких обвинений предъявлено не было. Что здесь интересно? Elcomsoft продает свои программные продукты и правоохранительным органам, и обычной публике. Знать, что полиция может провести на сайт, защищенный паролями, атаку методом грубой силы – это одно – Знать, что это может сделать безвестный житель Чикаго, совсем другое. В этой главе мы поговорим о том, как защитить ваши онлайн-аккаунты и устройства при помощи паролей. В результате расследования правоохранительные органы вышли на 36-летнего жителя Ланкастера, штат Пенсильвания, Райана Коллинза которого в октябре 2016 года приговорили к 18 месяцам тюрьмы за незаконный доступ к защищенному компьютеру с целью получения информации. Его обвинили в незаконном доступе к 100 с лишним аккаунтам Apple и почтовым ящикам Google. Чтобы защитить свою учетную запись в iCloud и других сервисах, необходимо придумать надежный пароль. Это очевидно. И все же, как человек, который занимается проверкой систем на уязвимость, то есть человек, которому платят за взлом компьютерных сетей, чтобы найти слабые места, я знаю, что многим людям, даже топ-менеджерам крупных корпораций, обычно лень придумывать хороший пароль. Задумайтесь над тем, что у генерального директора компании Sony Entertainment, Майкла Линтона, основным паролем был Sony ML3. Неудивительно, что его почту взломали и выложили письма в интернет, ведь у хакеров были административные права доступа практически ко всем системам компании. Помимо рабочих паролей, существуют пароли, которые защищают персональные данные. Даже трудный пароль, хакерские инструменты, такие как OcleHashCat, инструмент подбора пароля, задействующий ресурсы видеокарты, Могут взломать, но процесс перебора будет настолько длительным, что злоумышленник скорее решит переключиться на другую, более легкую мишень. Вполне возможно допустить, что некоторые из паролей, обнародованных после взлома сайта эшли Madison в июле 2015 года, используются и в другом контексте, в том числе для доступа к банковским счетам и даже к рабочим компьютерам. В выложенном в интернет списке из 3,3 миллиона паролей к сайту Эшли Мэдисон самыми распространенными оказались 123456, 12345, Password, Default, 123456789, QWERTY, 12345678, ABC123 и 1234567. Если среди перечисленного вы увидели свой пароль, ваши данные вполне могут быть похищены, поскольку эти варианты паролей включены в большинство доступных в интернете инструментов для подбора паролей. Чтобы проверить, не было ли утечки регистрационных данных какой-либо из ваших учетных записей, зайдите на сайт www.haveibeen.pwnet.com. В 21 веке мы способны на большее, на гораздо большее. Мы можем придумывать значительно более длинные и сложные сочетания букв и цифр. Может показаться, что здесь могут возникнуть какие-либо трудности, но я продемонстрирую вам два способа справиться с данной задачей – вручную и автоматически. Самая простая тактика – вместо того, чтобы придумывать пароли самостоятельно, автоматизируйте этот процесс. В интернете можно найти множество менеджеров паролей. Они хранят пароли в защищенном электронном хранилище и предоставляют вам быстрый доступ к ним, когда необходимо. Также, если требуется, они генерируют новые, надежные, уникальные пароли для каждого сайта. Однако с этой тактикой связаны две проблемы. Во-первых, для доступа к менеджеру паролей нужен главный пароль, называемый мастер-паролем. Если кто-нибудь сумеет установить на ваш компьютер вредоносную программу Keylogger, клавиатурный шпион, которая украдет вашу базу данных с паролями и тот самый главный пароль, пиши пропало, тогда у хакера будет доступ ко всем вашим паролям. Проверяя системы на уязвимость, мы иногда заменяем менеджер паролей на версию с подвохом, которая пересылает пароль нам, конечно при условии, что установлен менеджер паролей с открытым исходным кодом. Это делается после того, как мы получаем административные права доступа к клиентской сети. Затем мы узнаем пароли. Другими словами, менеджер паролей служит нам черным ходом, войдя через который мы получаем ключи от королевства. Вторая проблема достаточно очевидна. Если вы утратите главный пароль, вы утратите все свои пароли. Что не так страшно, на каждом отдельном сайте всегда можно восстановить пароль О чем мы поговорим через минуту Но если у вас много разных учетных записей, это доставит массу хлопот Несмотря ни на что, следующие советы вполне способны помочь вам защитить свой пароль Во-первых, надежный пароль это длинный пароль, не менее 20-25 символов Лучший вариант случайные наборы символов Например, EK5IOGH решетка SKFSKD К сожалению, человеческий мозг с трудом запоминает случайные последовательности Поэтому пользуйтесь менеджером паролей Это гораздо лучше, чем придумывать пароль самостоятельно Я предпочитаю менеджеры паролей с открытым кодом Такие как PasswordSafe и KeyPass Они хранят данные только на вашем компьютере Важное правило – Никогда не устанавливайте один и тот же пароль на два разных аккаунта. Сложно следовать этому правилу. В наше время пароль необходимо придумывать практически для всего на свете. Поэтому обзаведитесь менеджером паролей, который будет создавать и хранить надежные, уникальные пароли. Даже если пароль надежен, его можно обойти с помощью ряда технологий. Существуют программы угадывания паролей, например, John the Reaper. Бесплатная программа с открытым кодом, которую может скачать кто угодно. Пользователь настраивает фильтры и запускает программу. В частности, можно указать количество символов, наличие или отсутствие специальных символов, добавить иноязычную раскладку и прочее. Утилита John the Reaper и другие программы для перебора паролей способны переставлять буквы пароля по определенным правилам, повышающим эффективность работы. Это означает всего лишь то, что программа просто проверяет каждую возможную комбинацию чисел, букв и символов, подходящую под заданные параметры, до тех пор, пока не подберет нужный пароль. К счастью, большинству из нас противостоит не государство, располагающее практически безграничными ресурсами и временем. Чаще всего нами интересуются супруги, родственники или кто-то, кому мы насолили, то есть люди, которые, столкнувшись с паролем длиной в 25 символов, не смогут его взломать, поскольку не располагают необходимым временем и ресурсами. Допустим, вы решили создать пароли по старинке и подобрали максимально сложные комбинации. Угадайте, что дальше? Можно записать их. Просто не пишите что-нибудь в духе «Сбербанк», «Ты не один ок, посмотри на свет». Это слишком очевидно. Лучше вместо названия банка, например, напишите что-нибудь зашифрованное, скажем, «банка с печеньем», потому что некоторые люди прячут сбережения в банках из-под печенья. И далее «Ты не один ок». Обратите внимание, я не закончил парольную фразу, и вам не нужно. Вы знаете, что там дальше, но кто-то другой не знает Любой обнаруживший листок с незаконченными паролями Будет изрядно сбит с толку, по крайней мере в первый миг Любопытный случай, я был в гостях у друга Очень известного сотрудника корпорации Microsoft, И за ужином мы с его женой и детьми говорили о надежности паролей В какой-то момент жена друга встала и подошла к холодильнику Она записала все свои пароли на листе бумаги и прикрепила его к дверце с помощью магнитика. Друг только покачал головой, а я расплылся в широкой улыбке. Записывать пароли, возможно, не лучшее решение, но ничуть не лучше забыть редко используемый сложный пароль. Некоторые сайты, например, интернет-банк, блокируют пользователей после нескольких неудачных попыток ввести пароль. Как правило, речь идет о трех попытках Однако многие сайты этого не делают Но даже если сайт приостанавливает пользователю доступ после трех неудачных попыток Это не спасает от злоумышленников с программами вроде John the Reaper или Ocal Hashcat Ocal Hashcat задействует несколько графических процессоров И потому гораздо мощнее, чем John the Reaper Кроме того, хакеры не проверяют каждый возможный вариант пароля на реальном сайте Представим себе, что произошла утечка, и среди скомпрометированных данных оказываются логины и пароли. Но в паролях, полученных таким образом, творится настоящий хаос. Как с помощью всего этого кто-либо сможет попасть в вашу учетную запись? Каждый раз при вводе пароля, будь то для разблокировки ноутбука или для входа в учетную запись в веб-сервисе, к этому паролю применяется однонаправленный алгоритм, известный как хэш-функция, Это не то же, что шифрование Шифрование представляет собой двусторонний процесс То, что зашифровано, можно расшифровать, если у вас есть ключ Хэш-функция – это однозначное преобразование исходных данных в последовательность символов Теоретически, однонаправленная функция необратима По крайней мере, восстановить исходные данные не так просто В базе данных с паролями, хранящейся на обычном компьютере, смартфоне или в облаке, информация представлена не как у мэри был барашек 123, а в хешированном виде, то есть как зашифрованная последовательность цифр и букв. Эта последовательность и представляет ваш пароль. Таким образом, именно хэши паролей, а не они сами, хранятся в защищенной области памяти компьютера, и именно их получают хакеры в результате взлома целевых систем или утечки данных. Получив хэши паролей, хакер может использовать программы наподобие John the Ripper или OcleHashCat для их расшифровки либо методом перебора проверки каждой возможной комбинации букв и цифр, либо пробуя каждое из слов списка, например, словаря. Настройки в программах John the Reaper или OcleHashCat позволяют хакерам при подборе паролей преобразовывать слова по различным шаблонам, например, по шаблону, который называется LeadSpeak или просто Lead, и представляет собой систему замены латинских букв цифрами, как в K3VLNM17NLCK, Благодаря этому шаблону все пароли можно заменить на различные модификации на языке Let's Эти методы позволяют с гораздо большей эффективностью взламывать пароли, чем при простом методе перебора или брутфорсе, метод грубой силы, как его еще называют. Самые простые и распространенные пароли без труда взламываются в первую очередь, а на взлом более сложных паролей требуется больше времени. Объем этого времени зависит от ряда факторов. С помощью инструмента для взлома паролей и ваших скомпрометированных данных, логин и хэш-пароля, злоумышленники получат доступ к одному или нескольким вашим аккаунтам, применив этот же пароль к другим сервисам, подключенным к вашей электронной почте или иному идентификатору. В целом, чем больше в пароле символов, тем больше времени потребуется таким программам, как John the Reaper, чтобы испробовать все возможные варианты. Однако, чем мощнее становятся процессоры, тем меньше времени требуется на вычисление всех возможных паролей, состоящих из шести и даже из 8 символов. Именно поэтому я рекомендую использовать пароли не короче 25 символов. После того, как вы придумали надежный пароль, даже несколько надежных паролей, никогда никому их не сообщайте. Кажется, что это совершенно очевидно, Но несколько опросов общественного мнения в Лондоне и других крупных городах показали, что люди готовы раскрыть свои пароли в обмен на нечто совершенно незначительное, например, на ручку или шоколадку. Мой друг как-то поделился паролем к сервису Netflix со своей девушкой. Казалось, что это логичный поступок. Смысл был в том, чтобы она выбрала фильм для совместного просмотра но «Ловушка» скрывалась в разделе с рекомендациями Netflix. Они составляются на основе ранее просмотренных фильмов, часть из которых мой друг смотрел вместе с предыдущими девушками. Например, очевидно, что комедию «Джинсы-талисман» он не стал бы заказывать для себя самого, и его девушка это понимала. Конечно, у всех есть бывшие – Если ваш партнер утверждает, что у него или нее раньше никого не было, это скорее странно, но ни одна девушка не пожелает столкнуться лицом к лицу с напоминанием о своих предшественницах. Если доступ к вашим онлайн-аккаунтам защищен паролем, необходимо также устанавливать пароль и на персональные устройства. У большинства из нас есть ноутбуки, а у многих до сих пор есть настольные компьютеры. Возможно, вы целый день проводите дома в одиночестве Но что, если вы пригласите на ужин гостей? Вдруг кто-нибудь из них откроет ваши файлы, фотографии или игры, просто сев за ваш стол и передвинув мышку? Еще одна поучительная история, связанная с Netflix Когда-то давно, когда этот сервис занимался рассылкой DVD, я был знаком с парой, которая стала жертвой розыгрыша Они устроили дома вечеринку и не закрыли на компьютере вкладку с личным кабинетом на сайте Netflix в браузере. Впоследствии эта пара оказалась подписана на порнографические фильмы всех сортов. Они обнаружили это только когда получили по почте второй или третий DVD. Еще важнее защищать себя паролями в офисе. Только подумайте о том, сколько раз вам приходилось покидать свое рабочее место ради спонтанного совещания. Кто угодно мог, проходя мимо вашего стола, увидеть таблицу с бюджетом на следующий квартал или все электронные письма в вашем ящике. Хуже того, если вы отойдете от рабочего стола надолго, например, на обед или длительное собрание, и у вас не установлена экранная заставка, включающаяся через пару секунд отсутствия активности, кто-то может сесть, написать электронное письмо и отправить его от вашего имени». Или даже изменить проект бюджета на следующий квартал. Существуют новые хитроумные способы избежать подобного поворота событий. Например, программа блокировки экрана, которая определяет, насколько вы далеко от компьютера с помощью технологии Bluetooth. Иными словами, если вы вышли в туалет и ваш смартфон оказался вне радиуса действия Bluetooth, экран тут же заблокируется. Также существуют программы, ориентирующиеся на Bluetooth-сигналы таких устройств, как умные часы или браслеты. Создание паролей для защиты учетных записей в интернете – это одно, но это не поможет вам, если кто-то физически завладеет устройством, особенно если вы не вышли из этих учетных записей. Если бы можно было установить пароль только на какой-то один тип устройств, то остановить выбор необходимо было бы на мобильных устройствах, поскольку они наиболее подвержены утрате или хищению. И все же, согласно данным издания Consumer Reports, 34% американцев совсем не защищают мобильные устройства даже простейшим четырехсимвольным пин-кодом. В 2014 году в полицейском участке города Мартинес, штат Калифорния, произошел следующий инцидент. Оказалось, что сотрудник полиции украл интимные фотографии со смартфона женщины, задержанной за вождение в нетрезвом виде, что представляет собой явное нарушение четвертой поправки Конституции США, входящей в состав Билли о правах. В частности, четвертая поправка запрещает производить необоснованные обыски и изъятия имущества без выданного судьей ордера и без довода – Сотрудники правоохранительных органов должны объяснить, зачем им необходимо проверить содержимое телефона. Если вы до сих пор не установили пароль на смартфон, сделайте это сейчас, потратьте минуту своего времени. Я серьезно. Существует три основных типа блокировки экрана смартфона, будь то устройство под управлением Android, iOS или какой-либо другой операционной системы. Самый распространенный это код доступа, последовательность цифр, которые необходимо ввести в определенном порядке, чтобы разблокировать смартфон. Не назначайте код, состоящий из рекомендованного по умолчанию количества цифр. Перейдите в раздел настроек и вручную установите длину пароля в 7 цифр или более, указав, например, ваш старый номер телефона. Во всяком случае длина пароля должна быть точно больше 4 цифр. На некоторые мобильные устройства можно устанавливать пароль, содержащий буквы, как, например, тот, о котором мы говорили ранее. Опять же, предпочтительная длина составляет 7 символов. Современные мобильные устройства отображают одновременно как буквенные, так и цифровые символы, благодаря чему стало гораздо проще чередовать буквы с цифрами. Третий вариант блокировки – графический ключ. Начиная с 2008 года на смартфонах под управлением операционной системы Android присутствует функция под названием Android Lock Patterns, ALP. На экране отображаются 9 точек, вы соединяете их в любом порядке, и эта последовательность соединения становится вашим паролем. Возможно, вы думаете, что это гениальное изобретение и что обширный диапазон возможных комбинаций делает ваш ключ неуязвимым. Но человеческую натуру не изменить, и на конференции PasswordCon в 2015 году ученые заявили, что хотя существует более 140 704 вариаций графических ключей, участники исследования предпочитали использовать всего несколько из них. Какие же графические ключи оказались самыми распространенными? Часто это первая буква имени человека. Исследование также показало, что люди предпочитают задействовать центральные точки и редко включают в комбинацию угловые точки. Примите этого во внимание, когда будете придумывать себе следующий графический ключ. Помимо прочего, существует биометрическая защита. Компании Apple, Samsung и другие популярные производители в настоящее время позволяют пользователям для разблокировки телефонов использовать сканер отпечатков пальцев. Следует знать, что они не обеспечивают стопроцентной защиты. После появления технологии Touch ID исследователи... По крайней мере те, которые ожидали, что компания Apple усовершенствует существовавшие и прежде сканеры отпечатков пальцев, с удивлением обнаружили, что несколько старых способов обхода блокировки срабатывают и на iPhone. Например, можно снять отпечаток пальца с чистой поверхности, используя детскую присыпку и липкую ленту. Некоторые модели смартфонов оснащены функцией распознавания лица владельца. Их также можно обмануть, поднеся к камере фотографию с высоким разрешением. В целом биометрические данные как таковые уязвимы для хакеров. В идеале биометрия должна быть лишь одним из нескольких этапов идентификации владельца. Оставьте слегка смазанный отпечаток пальца или улыбнитесь в камеру, а затем введите пин-код или пароль. Так ваше мобильное устройство будет в безопасности. Что если вы придумали надежный пароль, но не записали его? Восстановление пароля это отличный вариант, когда вы никак не можете войти в редко используемую учетную запись. Но это также и легкая мишень для потенциальных взломщиков. С помощью подсказок, которыми не забилуют наши профили в социальных сетях, хакеры могут получить доступ к нашим электронным ящикам или другим сервисам, просто сбросив старый пароль. В СМИ рассказывали о мошеннике, который узнал четыре последние цифры номера банковской карты своей жертвы, а затем использовал эту информацию как средство подтверждения личности во время телефонного разговора со службой поддержки. В поддержку он звонил, чтобы сменить электронный адрес, привязанный к учетной записи в одном из сервисов. Так злоумышленник может сменить пароль на свой собственный, а владелец аккаунта даже не будет об этом знать. В 2008 году студент университета Теннесси Дэвид Карнелл решил посмотреть, получится ли у него взломать на сайте Yahoo личный электронный ящик Сары Пейлин, кандидата на пост вице-президента. Карнелл мог бы попробовать подобрать пароль, но доступ к ящику был бы заблокирован после нескольких неудачных попыток. Вместо этого он воспользовался функцией сброса пароля. Позже он описал этот процесс как простой. Я уверен, что такое случалось с каждым из нас. Сначала вы получаете странное письмо от друга или знакомого со ссылкой на иностранный порносайт, а потом выясняется, что его электронный ящик был взломан. Часто это происходит из-за слабого пароля. Или же кто-то просто узнал пароль в результате утечки или использования функции сброса пароля. В момент создания аккаунта, любого, например почтового или на сайте банка, вам могут задать так называемые секретные вопросы. Обычно их три штуки. Часто сервис предлагает раскрывающийся список с вариантами вопросов, и вы можете выбрать, на какие из них отвечать. Как правило, эти вопросы довольно очевидны. Где вы родились, в какой школе учились или институте, и вечный фаворит «Девичья фамилия матери» – вопрос, который используется в качестве секретного, наверное, минимум с 1882 года. Как вы узнаете чуть позже, компании могут, и с удовольствием это делают, сканировать интернет в поисках персональных данных, с помощью которых можно без труда ответить на любой распространенный секретный вопрос. Всего пара минут в интернете, и у вас есть ответы на практически любой секретный вопрос конкретного человека. Только недавно эти секретные вопросы стали понемногу обновляться. Например, вопрос «В каком городе родился ваш Шурин?» довольно редкий, хотя, правильно отвечая на такие хорошие вопросы, вы также рискуете, о чем я расскажу далее. Но множество так называемых секретных вопросов по-прежнему очень просты, например, кличка вашего домашнего животного. В целом, устанавливая секретные вопросы, постарайтесь избегать наиболее очевидных вариантов из раскрывающегося списка. Даже если сайт предлагает только распространенные вопросы, обратитесь к своему воображению. Кто сказал, что ответы обязательно должны быть честными, проявите смекалку. Например, Только для потокового видеосервиса вашим любимым цветом может стать Тутти-Фрутти. Примечание. Тутти-Фрутти – это темно-розовый цвет. Кто узнает? Это же цвет, верно? Информация, которую вы указываете в качестве ответа, становится правильным ответом на секретный вопрос. Когда вы придумываете ответы, обязательно записывайте и сам вопрос, и ответ на него, и храните эту подсказку в надежном месте. Или просто пользуйтесь менеджером паролей. Может так случиться, что когда-нибудь, обратившись в службу технической поддержки, вам нужно будет ответить на один из своих секретных вопросов. Носите с собой в кошельке карточку или блокнотик, который поможет вам вспомнить, что на вопрос «Где вы родились?» вы ответили «В роддоме». Или запомните и постоянно используйте один и тот же набор ответов. Эта простая хитрость собьет с толку того, кто собирал о вас информацию в интернете и попытался дать более правдоподобный ответ, например, Кировск, Мурманская область. Отвечая правильно на редкие секретные вопросы, вы еще больше рискуете. Вы выдаете личную информацию сверх той, что уже доступно. Например, сайт, на котором вы честно ответили на вопрос, в каком городе родился ваш Шурин, теперь может продать этот ответ, и вполне возможно, вместе с другими данными. Или же с помощью этого ответа кто-то сможет восполнить пробелы в собранных сведениях. Например, по ответу на этот вопрос можно узнать, что вы женаты или были женаты, что у вашей жены или бывшей жены есть брат, родившийся в указанном городе. Для одного простого ответа это очень много дополнительной персональной информации. С другой стороны, если у вас нет шурина, вперед, отвечайте с фантазией, например, Пуэрто-Рико. Это собьет с толку любого, кто собирает на вас досье. Чем больше ложных данных вы предоставите, тем лучше защитите свою конфиденциальность в интернете. Отвечая на менее распространенные секретные вопросы, всегда взвешивайте, насколько тот или иной сайт ценен для вас. Например, можно доверить дополнительные персональные сведения своему банку, но никак не потоковому видеосервису. Также обращайте внимание на политику конфиденциальности. Ищите формулировки, которые прямо свидетельствуют или косвенно намекают на то, что сайт может продавать собранные данные третьим лицам. Для сброса пароля электронной почты Сары Пейлин потребовалась ее дата рождения, почтовый индекс и ответ на секретный вопрос, где вы познакомились с мужем. Дату рождения и почтовый индекс Пейлин без труда можно было найти в интернете. В тот момент Пейлин была губернатором штата Аляска. Чтобы ответить на секретный вопрос, пришлось приложить чуть больше усилий, но Корнел сумел найти нужную информацию. Пейлин давала множество интервью и из раза в раз повторяла, что в своего мужа она влюблена еще со старших классов школы. Таким образом, ответ на секретный вопрос – старшие классы школы. Отгадав ответ на секретный вопрос Пейлин, Корнел смог сбросить пароль от ее ящика Yahoo и сменить его на новый. Так ему удалось прочитать всю личную переписку «Политика». Снимок экрана с ее папкой «Входящие» был выложен на хакерском ресурсе. Сама же Пейлин не могла войти в свою почту, пока не сбросила пароль. Поступок Кернела был противозаконным. Он нарушил закон о компьютерном мошенничестве и злоупотреблении с использованием компьютеров. Его признали виновным по двум пунктам обвинения. Препятствование правосудию путем уничтожения улик и незаконный доступ в компьютерную систему. В 2010 году его приговорили к тюремному заключению сроком 1 год и 1 день плюс 3 года профилактического наблюдения после освобождения. Если вашу почту взломали так же, как почту Пейлин, в первую очередь необходимо сменить пароль, сбросив его. Вы, наверное, уже догадались сами. Пусть новый пароль будет надежнее, как мы только что говорили. Далее проверьте папку с отправленными от вашего имени письмами. Возможно, вы найдете там письмо со спамом со множеством адресатов из вашего списка контактов. Теперь-то вы понимаете, почему все эти годы ваши друзья шлют вам спам. Кто-то взламывает их электронную почту. Также проверьте, вдруг кто-то связал свой аккаунт с вашим. Хакер, получивший доступ к вашему ящику, также может настроить переадресацию ваших писем на свою почту. Вы, как и прежде, будете пользоваться почтовым ящиком в обычном режиме, но другой человек тоже будет читать ваши письма. Если кто-то связал свой аккаунт с вашим, немедленно удалите ящик для переадресации. Пароли и коды безопасности частично решают проблему безопасности, но мы только что видели, что их можно подобрать. Гораздо эффективнее сложных паролей вас защитит двухфакторная аутентификация. После скандала с утечкой фотографий обнаженной Дженнифер Лоуренс и других знаменитостей, компания Apple разработала новый метод контроля доступа к сервисам iCloud – двухфакторную аутентификацию. Что такое двухфакторная аутентификация? При аутентификации пользователя на сайтах и сервисах необходимо подтверждение как минимум двух пунктов из трех. Обычно это «что-то, что у вас есть», Что-то, что вы знаете, и что-то, чем вы являетесь. Этим чем-то может быть банковская карта с магнитной полосой или чипом. Чем-то, что вы знаете, чаще всего бывает Пин-код или ответ на секретный вопрос. А что-то, чем вы являетесь, включает в себя биометрические данные. Сканер отпечатков пальцев, распознавание лиц, распознавание голоса и прочее. Чем больше данных совпадает, тем выше вероятность того, что пользователь является именно тем, за кого себя выдает Ничего нового в этом нет Уже более 40 лет большинство из нас пользуются двухфакторной аутентификацией, сами того не осознавая Каждый раз, снимая деньги в банкомате, вы проходите через двухфакторную аутентификацию Как это? У вас есть выпущенная банком карта «Вы знаете пин-код» Сочетание этих двух факторов говорит уличному банкомату, что вы хотите получить доступ к счету, к которому привязана карта В некоторых странах в банкоматах присутствуют дополнительные средства проверки Например, распознавание лиц и сканер отпечатка ладони Это уже многофакторная аутентификация Нечто подобное возможно и в интернете Различные финансовые и медицинские организации, а также коммерческие сервисы электронной почты и социальные сети позволяют настраивать двухфакторную аутентификацию В этом случае тем, что вы знаете, будет пароль, а тем, что у вас есть, сотовый телефон При получении доступа к этим сайтам телефон это внешний фактор, поскольку он никак не связан с используемым компьютером Однако при настроенной двухфакторной аутентификации хакер не сможет получить доступ к вашей учетной записи, если у него не будет вашего телефона. Допустим, у вас есть учетная запись на сервисе Google Gmail. Чтобы подключить двухфакторную аутентификацию, вам нужно будет ввести номер сотового телефона. Для проверки вашей личности Google отправит вам SMS-сообщение с шестизначным кодом. Вы будете должны ввести этот код на сайте Gmail, подтвердив тем самым, что данный компьютер связан с данным сотовым телефоном. После этого, если кто-то с другого компьютера или устройства попытается сменить пароль к вашей учетной записи, вам на телефон придет текстовое сообщение. Любое изменение в настройках учетной записи будет сохранено только после ввода правильного кода подтверждения. Но тут есть и слабая сторона. Сотрудники компании Symantec выяснили, что при отправке смс-сообщения для подтверждения личности, человек, которому известен ваш номер мобильного телефона, прибегнув к социальной инженерии, может перехватить проверочный код и сбросить пароль, стоит вам лишь утратить бдительность. Представим, что я хочу взломать вашу почту и не знаю пароль, но знаю номер сотового телефона, поскольку эту информацию легко найти через Google. Я могу перейти на страницу восстановления пароля и запросить сброс пароля. Поскольку у вас настроена двухфакторная аутентификация, вы получите СМС-сообщение с кодом. Пока все в порядке, правда? Не спешите. Недавно произошел инцидент с политическим активистом Дереем Маккисоном, телефон которого был взломан. Эта атака стала ярким примером того, как злоумышленники могут обманом получить у оператора сотовой связи сменную сим-карту. Другими словами, мошенник может завладеть вашим номером телефона и получать приходящие вам СМС-сообщения. Например, СМС-код от сервиса Google для сброса пароля от принадлежащего Макесону аккаунта Gmail, на котором была настроена двухфакторная аутентификация. Это почти то же самое, что обманом заставить кого-то прочитать вам вслух смс сообщение с новым паролем. Хотя и такую возможность, социальную инженерию, никто не отменял. Поскольку я не ввожу код подтверждения, который сервис электронной почты отправил вам по телефону, мне придется притвориться кем-то другим, чтобы вы сами мне его предоставили. Всего за несколько секунд до того, как вы получите настоящее сообщение, например, от сервиса Google, Я, будучи хакером, могу с одноразового виртуального номера отправить ложное СМС-сообщение со следующим текстом. Google обнаружил подозрительную активность в вашем аккаунте. Для прекращения нежелательных действий в аккаунте, пожалуйста, в ответ на это сообщение отправьте проверочный код, высланный на ваше мобильное устройство». Вы увидите, что да, действительно, вам только что пришло смс-сообщение от Google с проверочным кодом, и если вы не очень осторожны, вы можете просто отправить его мне в ответ на фальшивое сообщение. После этого у меня будет не более 60 секунд на то, чтобы ввести код подтверждения на странице сброса пароля. Далее я смогу сменить пароль и захватить вашу почту, или любую другую почту. Поскольку смс сообщения с кодами не шифруются, и код можно узнать тем способом, который я только что описал, для большей надежности рекомендуется скачать приложение для двухфакторной аутентификации Google Authenticator из Google Play или App Store для использования с iPhone. Это приложение генерирует уникальный код доступа, который нужно вводить в самом приложении каждый раз, когда вы хотите посетить сайт с двухфакторной аутентификацией. Никаких SMS-сообщений. Шестизначный код, сгенерированный приложением, синхронизируется с механизмом авторизации на сайте, и вы получаете доступ на сайт. Однако приложение Google Authenticator хранит алгоритм генерации одноразовых паролей в системе под названием «Связка ключей iCloud», где задана настройка только на этом устройстве. Это означает, что если вы сделаете резервную копию всех файлов со своего смартфона iPhone, а затем восстановите их на другом устройстве, например, купив новый смартфон после потери старого, коды из приложения Google Authenticator на новое устройство перенесены не будут, и чтобы восстановить их, придется изрядно потрудиться. На такой случай лучше заранее распечатать несколько кодов восстановления. Восстановить все свои пароли из резервной копии можно в некоторых других приложениях, например, OnePassword. Зарегистрировав устройство в этом приложении, вы будете получать новый код при каждой авторизации в приложении с данного устройства, если не установите флажок «Доверять этому устройству в течение 30 дней», даже если вы переместите свой ноутбук или телефон в другое место. Однако, если вы попытаетесь войти в этот аккаунт с другого устройства, например, с компьютера жены, тогда потребуется дополнительная аутентификация. Стоит ли говорить, что если у вас настроена двухфакторная аутентификация, держите сотовый телефон под рукой? Учитывая все перечисленные ранее меры предосторожности, возможно, вы захотите узнать, что я советую людям, осуществляющим любые финансовые операции через интернет. Примерно за 2500 рублей в год можно приобрести антивирус и Брандмауэр на три компьютера. Проблема заключается в том, что во время путешествия по всемирной паутине вы можете случайно загрузить в своем браузере рекламный баннер с вредоносным программным обеспечением. Или вы можете открыть электронную почту и одно из писем окажется с вирусом. Так или иначе, ваш компьютер будет заражен, если вы регулярно выходите с него в интернет, и даже антивирус не может уберечь вас от всех опасностей. Поэтому я советую вам потратить пару сотен долларов и купить Chromebook, ноутбук на базе операционной системы Chrome OS. Мне нравятся планшеты iPad, но они дорогие. Chromebook также удобен в работе, как и iPad, но гораздо дешевле. Примечание. Хромбуки в России не получили распространения, как правило, стоит дороже iPad. Смысл в том, чтобы у вас появилось устройство, которым вы будете пользоваться исключительно для проведения финансовых операций и, может быть, решения медицинских вопросов. Даже если устройство принадлежит вам, не входите с использованием учетной записи администратора. Это даст злоумышленнику возможность устанавливать свое программное обеспечение. Вместо этого используйте учетную запись гостя, Gest, под которой обычно запрещено устанавливать что-либо без разрешения администратора системы. После этого на Хромбуке вы сможете устанавливать приложение только из магазина Google Play. Войдя туда, скачайте приложение вашего банка или медицинского учреждения. Далее настройте двухфакторную аутентификацию в приложениях, установленных на Хромбуке, чтобы приложения запомнили это устройство. Завершив свои банковские и медицинские дела, отложите хромбук до тех пор, пока вам снова не понадобится проверить баланс счета или записаться на прием к врачу. Может показаться, что все это дополнительные сложности. Так и есть. Вместо постоянного доступа к своей банковской информации вы получаете почти постоянный доступ, но зато вы в разы уменьшите вероятность того, что кто-то воспользуется вашими банковскими данными. Если на хромбуке установлены только два или три приложения, или в закладках у вас сохранена только страница банка или медицинского учреждения, и вы не посещаете никакие другие сайты, опять же, очень маловероятно, что кто-то украдет ваши данные с помощью Трояна или другого вредоносного программного обеспечения. Итак, мы поговорили о том, как создать надежный пароль и сохранить его в тайне. Везде, где только возможно, включайте двухфакторную аутентификацию. Несколько следующих глав посвящены тому, какие следы вы оставляете, занимаясь повседневными рутинными делами и как сохранить конфиденциальность.